«Я и сейчас видел сон, но он странный был какой-то. Все время казалось, что снится он тебе». «Сон?» — заноза обернулась. «Дурак, если бы мне снился сон, тебя бы тут уже не было. Ты попробуй на улицу выйди. Там студенту как раз сон снится. Обхохочешься, пока жив будешь». «Это в каком смысле?» «Да в любом. Сон. Хорошо бы сейчас в самом деле поспать, а?» Она вздохнула. «Поспать, просто лично вздремнуть». «Это вот что, пациент, надевай-ка куртку свою, становись к двери и слушай. Как блатной пойдет студента менять, так и ты за ним. Выберешься во двор, сразу беги, не жди, чтобы хватились. Уходи в лес и не останавливайся, сколько сил хватит, хоть ползи. Если уйдешь далеко, пока у них пересмена, тогда, может, и спасешься, понятно?» Ничего мне не было понятно. И главным образом непонятно, зачем она хочет меня запугать. Видимо, пытается избежать расспросов о том, что происходило здесь в этой комнате несколько минут назад. Хорошо, сказал я. Раз уж у вас тут так плохо и страшно, я побегу. Но сначала расскажи мне, где мы с тобой были только что. Ведь если это не сон, то карнавал, значит, происходил на самом деле? Да, твёрдо сказала Заноза. На самом деле. Здесь всё происходит на самом деле, хоть и от укола. Карнавал от укола, подумал я. Бред. «А что он вам колет такое?» «Не знаю», – заноза пожал плечами. «Зелье какое-то. Хозяин его прячет от всех, по капле получаем, а где достает, никому неизвестно. Говорят, раньше просто пить давал. Это доктор его надоумил с уколами». «Доктор? Он что, тоже здесь счастье нашел?» «Да он давно уже тут. Видно, нашел». «А чем он занимается? Каждый раз устраивает вручение себе Нобелевской премии?» Не знаю, что он там устраивает, только из комнаты своей выпадает весь в помаде и с расстегнутыми штанами. «А зачем все это хозяину? Он с вас деньги берет?» «Деньги. Деньги — это так, попутно. И все остальное — попутно. Но для чего же он пичкает вас зельем? А ты не понял еще?» Зануза усмехнулась и, подойдя к окну, отдернула занавеску. «Вот для чего, смотри». Я глянул во двор. Луна все так же освещала поляну, но вместо мокрой серебристой травы я увидел сплошной ковер копошащихся на земле длинных червеобразных тел. Они сами излучали мутный и бледно-голубой свет, то собираясь в студенистые и ритмично подрагивающие кучи, то вдруг расползаясь в разные стороны. И тогда на земле открывались черные бездонные провалы. «Что это?», – спросил я, отворачиваясь от окна. Картина была страшной и в то же время вызывала тошноту. Ничего особенного, ответила Заноза. Это сон студента. Она равнодушно окинула взглядом двор и добавила: Ещё так себе. Бывает и пострашнее. А в общем-то всегда одно и то же. После укола, если в комнате запереться, наступают чудеса. Всё исполняется, чего ни пожелаешь. Любая мечта сбывается. Потом, когда кончится действие снадобия, вроде становишься опять обычным человеком. Но только ляжешь спать, начинаются кошмары. Ты спишь, а они наяву. В комнате совсем спать нельзя, а на крыше ничего, не опасно. Хозяин говорит, что это для охраны хорошо, но только все знают, что для него главное удовольствие на такие гадости смотреть. Сидит у окна и любуется. А сам-то он употребляет? Употребляет, да не то. Пьет, как лошадь. Ты разве не заметил? А алкоголик он. Из-за этого, говорит, уколы на него не действуют. А может и врет, бережется просто. И всё-таки мне непонятно. Ну любуется он всем этим. Я покосился на окно. Ну и что дальше? Зачем ему это нужно? Ох, надоело это мне со своими вопросами. Любопытный какой-то, прямо как студент. Тут тоже поначалу всё выпрашивал, да интересовался, а теперь утих. Понял, что от вопросов доза не растёт. Заноза подошла к двери и выглянула в коридор. Хочешь отсюда смотаться? Смывайся, говорила она уже шёпотом. «Для этого бегать быстро надо, а не расспрашивать, что да зачем. Понял? Ну всё, привет!» Она вышла в коридор и, неслышно ступая, удалилась. Я остался один. Картина за окном изменилась. Там клубился теперь белёсый и фосфорисцирующий туман. В нём время от времени двигались гигантские уродливые тени. «Галлюцинация», — думал я. «Гипноз!» Но сам себе не верил. Просто было страшно признаться, что я ничего не понимаю». Здесь всё происходит на самом деле, говорила Заноза. Но ведь это невозможно. Невозможно мгновенно создавать и уничтожать города со всем их населением. Невозможно превращать всё округу в живую кашу из каких-то чудовищ, приснившихся одному человеку. Откуда всё это берётся? Куда потом девается? И что мне-то надлежит делать в данной ситуации? Бежать куда глаза глядят, как советует Заноза. Но ну нет, бежать равнота Я просто обязан взглянуть на это зелье, материализующее мечты и кошмары. Доски пола тихо поскрипывали, когда я шёл по коридору. Мне не удалось найти комнату хозяина. Я подолгу стоял, прислушиваясь возле каждой неподписанной двери, затем осторожно открывал её и заглядывал внутрь. Ничего. Не заняты были ещё 3 комнаты, кроме моей, но в них не было даже мебели. Видимо, апартаменты хозяина располагались на первом этаже. Я направился к лестнице и вдруг услышал шаги. Кто-то поднимался по ней мне навстречу. Это мог быть хозяин, и я вовсе не хотел, чтобы он увидел меня здесь. Ближе всех была дверь с надписью «Болотной». Я толкнул ее, и она подалась. «Что там за ней? Если уж доктор позволяет себе цветастые оргии, то этот, наверное…» Но шаги приближались, и выхода у меня не было. Я открыл дверь и вошёл. Сразу за порогом начинался светлый от берёз лес. Сквозь листву проглядывало яркое голубое небо. Дверь бесследно исчезла, едва я закрыл её за собой. Прямо под ногами начиналась тропинка, ведущая куда-то вдаль. Меня удивило не отсутствие комнаты, с этим я, оказывается, успел освоиться, но та умиротворяющая тишина и покой, которых никак нельзя было ожидать здесь. Я отправился вперёд по тропинке. Через какую-нибудь сотню шагов за деревьями блеснула река. С берега тянуло дымком, там у костра сидели два человека и о чём-то весело беседовали. В одном из них я узнал Блатнова. Подойдя поближе, я увидел ещё троих. Один сидел у судочки у воды, а двое парень с девушкой прогуливались вдоль берега. Блатнов, заметив меня, нисколько не удивился. А, пациент сказал, он пошевелил её палочкой дрова под кипящим котёлком. Садись, сейчас уха будет. Да вот, знакомимся, кореш мой, Пётюха.